Капитола 15 О стратегической ошибке. Я проснулась в горячих объятиях Ардана. На секунду почувствовала себя невероятно счастливой, а потом вдруг вспомнила разом и про неприглядные тайны моего прошлого, и про мать Аршеса, и про приюты, и про пажу девочек, и про опасность, грозящую Али. Закрыла глаза и захотела спрятаться от всего мира. Столько всего и сразу... И только одно держит на плаву присутствие Гайрона рядом. Хотя не дело засыпать у него на руках в платье без вечернего туалета и душа. Но он словно был портом, где я, наконец, смогла встать на якорь. Повернулась и всмотрелась в спящее лицо. На скулах отрастала отливающая синевой щетина, а короткая стрижка смотрелась непривычно, хоть и ужасно ему шла. Арш словно почувствовал мой взгляд, завозился, Недовольно нахмурился во сне, а потом приоткрыл один глаз, взглянул на меня и сонно улыбнулся. «Доброго утра, драгоценная моя!» «Ты — мое сокровище!» — серьезно сказала я, коснувшись родного лица. Он сгреб меня в охапку и прошептал на ухо. «Это ты — мое сокровище! Пора вставать!» Сегодня у меня есть дела в отделе, надо проследить за ходом тренировки личного состава и провести совещание. Позанимаешься пока архивом. А завтра мы отправимся на Изару, пообщаемся с твоим дядей, если не возникнет более срочных дел. Ах, Азарал отправится с нами. В голосе звучала тоска. Да, Ви, понимаю, что он тебе не нравится, но уверяю, ничего плохого Инбит не сделает. Он хороший дознаватель и порядочный гайрон. Просто характер у него неуживчивый. Закусив губу, кивнула. Выбор, кому верить себе или Аршесу, не стоял. И я решила верить Ардану, С его опытом гораздо виднее. Позавтраков, королевский дознаватель отбыл на службу в соседнее помещение, а я осталась разбирать архив в кабинете. И все бы ничего, но почти сразу сюда заявился Хазарал, чтобы его каскара на рога посадили. «Прелестнейшего дня, прелестнейшей зайцы!» Острый взгляд прошелся по моей фигуре и полоснул по лицу. Отвечать не стало ни на эту реплику, ни на десяток других. К счастью, я уже успела переодеться и привести себя в порядок, так что предстать перед разделывающим на куски взором злого дознавателя было не так страшно. Казалось бы, для полноты картины не хватает матери Аршеса, но она почему-то на сегодняшний праздник жизни не пришла. Так как я с Хазаралом больше не разговаривала, то ни прогнать его, ни даже узнать, зачем он притащился, не смогла. Просто занималась своими делами, утешаясь тем, что хоть рабочий кабинет у начальника отдела дознания, видимо, общий, зато хотя бы спальня личная, и не нужно ее делить с посторонними. Время до ужина пролетело незаметно. Аршес вернулся довольно поздно и изрядно удивился, застав в своем кабинете инбита. А ты чего тут отираешься? Нахмурившись, спросил Ардан. Слежу за порядком. Ардану твою охраняю. Саркастично ответил Хазарл. Вела, ты его приглашала? повернулся ко мне Аршес. Нет, пылко ответила я. Он сам притащился и весь день на меня пялился. И что, не ушел даже, когда ты попросила? Изумился Ордана, я вдруг поняла, что допустила серьезный стратегический промах. Настырного беспардонного Гайрона я действительно не прогоняла. Она не просила, — хмыкнул Инбит. Напротив, весь день передо мной крутилась. То к верхней полке потянется, то к стопке дел на полу наклонится поизящнее. Думаю, ты понимаешь, о чем я? Лицо мгновенно залило краской, и я в ужасе уставилась на эту Гайроню своч. — Аршес! — с трудом выдохнула я. — Он просто... просто... все не так. — Вон из моего кабинета, и чтобы я тебя тут больше в мое отсутствие не видел! — пророкотал Аршес в сторону Хазарала, а когда за незваным гостем захлопнулась дверь, повернулся ко мне. — И как это понимать? — Я застыла, скованная по рукам и ногам стыдом, ужасом и осознанием, что сотворила глупость а потом просто разрыдалась и пересказала Аршесу в красках все, что делал и говорил Хазарл. Аршес столбом замер посередине кабинета и почему-то не спешил ко мне подходить. От этого стало больно. «Арш, я бы никогда! У меня даже в мыслях не было! Просто я не могу с ним тягаться!» Сбивчиво объясняла я, но отчетливо видела, что зерно сомнения уже посеяно. Аршес развернулся на пятках и вышел из кабинета, оставив меня одну. Я совершенно не знала, что делать дальше. Как доказать, что я ни при чем? Нужно было как-то прогнать наглого Гайрона, но куда я против него? Ардан вернулся хмуро и смотрел на меня теперь немного иначе. Выжидательно и подозрительно. Это повисшее между нами напряжение причиняло почти физическую боль. «Аршес, пожалуйста, просто поверь мне. Я терпеть не могу хазарала и его общество мне неприятно. Понятия не имею, зачем он приходил. За весь день ни слова ему не сказала, даже не смотрела на него. Ему просто нравится меня злить, нравится сеять между нами недоверие». Эти слова вдруг возымели действие. Ардан шумно выдохнул, шагнул ко мне и крепко обнял. В его руках я расклеилась окончательно. «Ви, успокойся», — наконец заговорил мой Гайрон, усаживая к себе на колени. «И выслушай меня внимательно. Мне не нравится внимание других мужчин к тебе, и я реагирую на него остро. Возможно, острее, чем следовало бы. Я понимаю, что ты не виновата и не приглашала его сюда». Но тебе нужно учиться отказывать и отстаивать свою территорию, когда меня нет рядом. Я понимаю, что это очень сложно, учитывая, где и как ты росла. Но верю, что со временем ты научишься. Для начала стоило попросить его уйти. Если бы он остался после этой просьбы, то виноват в ситуации был бы исключительно он. А так получается, что он пришел, а ты не возражала. Я горько всхлипнула, вытирая слезы. Понимала, что Аршес прав, но ты можешь запретить ему подходить ко мне? Я запретил, но не удивлюсь, если он на этом не остановится. Видимо, это очень сильно ему понравилось. Руки Аршеса сжались в кулаке, а взгляд стал жестким. И еще завтра целый день в его компании, расстроенно напомнила я. Хочешь, мы с ним вдвоем съездим? предложил Ордан. «Нет. Мало ли, что там выяснится, я должна знать. Ты голоден?» «Нет, я очень поздно пообедал. А ты?» «Я недавно перекусывала. Нужно будет снова сходить в магазин, продукты заканчиваются». «Деньги в тумбочке. Только не набирай так много всего, чтобы не испортилось». Смягчаясь, улыбнулся Аршес. «Кстати, у меня для тебя есть подарок. Сегодня забрал». Он достал из глубокого кармана шальвар коробочку из черного дерева. Я с любопытством открыла ее и ахнула. Там лежал урдиновый икис. Настоящий, ярко-синий. Еще более красивый, чем тот, которым пользовался аршес. «Но он, наверное, стоит целое состояние?» Пробормотала я, вцепившись в сокровище обеими руками. «Ради того, чтобы ты не пропустила обед или ужин, не жалко никаких денег», — развеселился Ардан. «Носи с удовольствием, Ви. Там на обратной стороне есть гравировка. Твои инициалы». «Спасибо, Аршес. Это потрясающий подарок. Стало немного неловко от того, что мне нечего подарить ему в ответ. Расскажи, как прошел твой день». «У нас есть имя человека, который может стоять за этим всем. Гаис Нагусир, заместитель военного министра Эрдзамунда. Возможно, он отдал приказ шпионке почему то требованию. Но я все равно ознакомился с его досье. На первый взгляд, ничего особенного. Титул, должность, возглавляет большую семью, двадцать шесть детей». «Сколько-сколько?» — поперхнулась я. «В Ардзамунде принята форма семейственности, при которой мужей или жен может быть несколько. Ты не знала?» «Нет, откуда?» «Что значит несколько?» С любопытством уставилась я на Аршеса. «У них это называется брачный союз. В него может входить до пяти человек. Эрты преимущественно люди, там даже полукровок мало, а чистокровных гайронов практически нет. Так вот... Дети, имущество, доходы в таких союзах считаются общими. Обычно в семье один мужчина и несколько женщин, но возможны варианты. «Это так странно», — прошептала я. «Я бы ни с кем, ни за что не захотела бы тебя делить». Ордан улыбнулся. «Я бы тоже. Но взгляды Эртов иные». Напротив, там нередко берут в семью молоденькую девушку или парня, чтобы подогреть утихшую между супругами страсть. Винни, смотри на меня так. Я просто рассказываю о нравах эртов. Рассмеялся Аршес и поцеловал меня в нос, пока я ошеломленно хлопала глазами. Обычно семьи у них большие, довольно обеспеченные. Не состоять в брачном союзе в возрасте старше 30 лет считается практически позором. Родовые поместья просто огромные, детей много. Нагусир возглавляет одну из влиятельных семей. Ничего особенного я по нему не нашел, кроме того, что все его дети на домашнем обучении. Ты сама знаешь, школы есть, но их немного. Аристократы и богачи предпочитают учить детей дома, а потом отдавать в академии. Средний класс получает образование в школе, а дальше как получится. А бедняки иной раз остаются необразованными. Хотя некоторые академии, особенно не магические, берут на обучение талантливых студентов и бесплатно. Но их мало, а конкурс там просто огромный. Аберийский король борется с безграмотностью, открывают школы, но детей туда не все приводят. Предпочитают брать их с собой на рыбалку или припахивать по хозяйству, а не давать им образование. Так вот, дети на гусира даже взрослые в академии не обучались. Это несколько странно. В остальном ничего подозрительного. Ты будешь его допрашивать? Я коснулась коротко остриженных синих волос, а потом мягко помассировала кожу головы, зная, как это сильно нравится Ардану. Аршес наклонил голову ко мне и едва не замурчал от удовольствия. Вопрос так и повис в воздухе без ответа. Гладить и ласкать Гайрона самой чего-то было даже приятнее, чем получать ласку. Когда он вот так размекал в моих руках, в груди рождались ощущения странной гордости и упоения властью над ним. Хотелось дарить ему еще больше наслаждений и укреплять возникшую между нами связь. Ордан прижался губами к моей шее и жадно втягивал воздух. Какая паршивая была идея подождать до Апаритана. Сипло пробормотал он, теснее притягивая к себе. Голову оторвать тому, кто это придумал. «Ты всегда можешь передумать», — с мягким смешком подсказала я. «Не могу. То решение принято в трезвом уме, а сейчас меня ведет от твоего запаха и прикосновений. Поэтому новое решение было бы ангажированным». Значение этого слова я не знала, но спросить постеснялась. «То есть лобызаться ты с ним не стесняешься, лапать его не стесняешься. А слово спросить «стесняешься» — очень умно», — нехидно прокомментировал внутренний голос. «Пойдем ложиться, завтра полно дел. Кстати, Вин, на всякий случай напоминаю, что если ты увидишь кого-то со свечением, то нужно об этом сообщить мне или любому другому дознавателю». «С Хазаралом у тебя отношения не очень, так что можешь всегда подойти к Галдету Зайлеру, такой полноватый мужчина с белыми волосами. Он, как правило, находится в отделе, сам человек порядочный и семейный. Проблем с ним у тебя точно не будет. После серьезного ранения занимается в основном бумажной работой и допросами всякой шушеры. Я предупрежу его завтра, чтобы приглядывал за тобой. Если Инбит будет тебя донимать то можешь Галдету смело пожаловаться. Договорились? Да. Ты сегодня не скучала? Скучала, но архив отвлекает и занимает. Опять же, мне всегда теплее на душе от того, что ты обязательно вернешься. А мне от того, что меня кто-то ждет. После ванны я нырнула в постели и ждала там маршеса, но от усталости задремала и лишь сонно обняла его, когда он вернулся. Утром Ордан разбудил меня затемно. «Арш, как ты умудряешься так мало спать?» — пробормотала я зевая. Гайрон был умыт, одет и возмутительно бодр. «У меня бывают дни, когда я могу проспать целые сутки. Но обычно пяти-шести часов достаточно. А тебе, видимо, стоит ложиться пораньше». «Или стоит вставать попозже» проворчала я, уговаривая себя встать с постели. «Видимо, дипломатия не моя сильная сторона, потому что ничего не получилось, а переговоры с сонным организмом зашли в тупик». «Хорошо. Поспи еще пару часов, отправимся попозже». Неожиданно легко согласился Гайрон и пропал в своем кабинете. От удивления я аж проснулась окончательно. Неужели достаточно было просто сразу сказать, что люблю подольше поспать по утрам? Как-то не привыкла к тому, что хоть кого-то волнуют мои мнения, желания и вкусовые предпочтения. Полежав, поняла, что все равно не усну, и решила провести эксперимент. Аршес, тихонько позвала я, приоткрыв дверь в его кабинет. «Я хочу по утрам сама просыпаться, чтобы меня никто не будил. Понимаешь, я все время, когда в приюте жила, мечтала, что стану взрослой и буду спать, сколько хочу. Хоть до девяти утра. Или даже до десяти. А еще я обожаю варенье. Арановое, биевое, мангоровое. Да любое. Только я не знаю, где его продают. Вот. Ардан широко улыбнулся и ответил. «С добрым утром, драгоценная моя. Прости, что разбудил. Больше не буду без крайней необходимости. И варенье тебе куплю, конечно. Попробую еще поспать» все равно поход на остров изара немного откладывается хазара ушел допрашивать одного прожженного бандюгана не думаю что он быстро закончит а еще сегодня обещал прийти столяр чтобы снять мерки под мебель для архива и поставщик канцелярии с образцами карточек ты не расстроишься из за задержки нет ответила я нервно смяв в руке подол рубашки в которой спала Не уверена, что вообще хочу знать эту тайну. Не переживай так, Ви, уверен, что правда не так страшна, как домыслы. Одевайся и выходи. Я тебе завтрак принес. Вон на столе лежит сумка. Собралась и заплела косу, посмотрела на свое отражение. Жизнь вне приюта шла мне необыкновенно. Лицо немного округлилось, щеки налились румянцем, а глаза засияли. В последнем виноват исключительно Аршес. Хотя влияние пирожных на хорошее настроение отрицать тоже нельзя. Подмигнув себе, вышла из ванной комнаты и вернулась к Ордану. В сумке обнаружилось все самое вкусное. Свежие груши, сливочное пирожное с грушами, пирог с грушами, грушевый мармелад, грушевый компот в высокой бутылке. Я с нежностью посмотрела на Аршеса. Надо только сказать ему, что я не только груши люблю. А то так и буду есть одни груши до конца жизни. Ой, посмотрите на нее. Тоже мне тяжкая судьбинушка. Ешь, пока дают, начни с пирога только. А то так пирога хочется аж мочи, нет. Проснулся внутренний голос. Пирог оказался чудесным. Свежим, сочным, еще теплым. У меня от одного только запаха побежали слюнки, а с первым укусом я впала в гастрономический экстаз. «Я точно знаю, что пирог не настолько вкусный, один кусок уже попробовал. Но ты ешь так, что хочется взять еще парочку, просто чтобы испытать нечто подобное». «Не там, ту всего афинкуфок афталфе», проворчала я с набитым счастьем ртом. «Твоя красота меркнет в сравнении с твоей божественной дикцией», развеселился Аршес. «Ладно, ты завтракай, а я пока допишу отчет и отправлю пару писем». После совершенно потрясающего завтрака я, опьяненная волшебным вкусом грушевого компота, снова принялась за архив. Теперь, когда опыта прибавилось, не нужно было тратить так много времени на выискивание важных упоминаний. Карточек набралось уже очень много. Я разложила их стопками на подоконнике, но места там едва хватало. Аршес куда-то ушел, а вернулся уже перед самым обидом в компании незнакомого Зайтана. Ви, пойдем я тебе кое-что покажу. Из переписки королевского дознавателя и его старшего брата. Аркет, я обдумал текущую ситуацию и считаю, что тебе лучше поручить поиски цела в кому-то другому. Мне представляется, что ее нет в Аберии, а за пределами страны мои руки скованы. Ищи упоминания о необычных проклятиях или скандалах, связанных с ними. Аршес. От девятого дня 16 месяца шесть тысяч девятьсот семьдесят года. Остров Нагуса. Арш. Тебе не кажется, что манкировать интересами семьи и короны из-за юбки это уже слишком? Не зря мама беспокоится. Это на тебя не похоже. Аркет. От девятого дня шестнадцатого месяца шесть тысяч девятьсот семьдесят третьего года. Остров Нагуса Аркет, я не пренебрегаю интересами семьи и Короны, но у меня возник конфликт этих самых интересов. Аршес, от девятого дня шестнадцатого месяца шесть тысяч девятьсот семьдесят третьего года. Остров Нагусса.